«Это действительно кое-что», — сказал Кармоди. «Да-да», — Мелихрон застенчиво улыбнулся, «я был ведущим колесом большого небесного велосипеда, как выразился один из моих поэтов. Это было прекрасно! Мои подданные писали пейзажи, а восходы и закаты для них создал я. Мой народ пел о любви, а любовь изобрел я». «Чудесные дни! Где вы?» «А почему бы вам их не вернуть?» Спросил Кармоди «Потому что я вырос» Печально сказал Мелихрон «Бесчетной эпохи я упражнялся в творении, А теперь стал выпрошать мои творения и себя самого Мои священники вечно припирались между собой Дискутируя о моей природе и моих совершенствах Я как дурак их слушал Приятно послушать, как какой-нибудь богослов разглагольствует о тебе, однако это оказалось и опасно. Я сам начал делиться своей природе и своим совершенством. Я размышлял и занимался самоанализом. И чем больше я ломал голову, тем непостижимее себе казался. А почему вы не спросили себя? Ведь вы же были богом, удивился Кармоди. «Вот в том-то и загвоздка», — вздохнул Мелихрон. «Мои творения не видели проблемы. Для них я оставался Богом, пути которого неисповедимы, но который, тем не менее, основной своей задачей считает воспитание и наказание всех этих существ, обладающих свободой воли, будучи, по сути, мною. Все, что я делал, было выше всякой критики, потому что это делал я». Ведь все мои действия, даже простейшие, были в конечном счете неисповедимы, поскольку неисповедим я сам. Другими словами, чтобы постичь смысл моих действий, необходимо было охватить всю реальность целиком, на что способен только божественный разум, то есть мой. Примерно так преподносили все это и мои выдающиеся мыслители, и они добавляли еще, что полным пониманием я удостою их на небесах. — Вы небеса создали? — спросил Кармоди. — Конечно, а также преисподние. Мелихрон улыбнулся. — Вы бы видели лица этих существ, когда я воскрешал их в раю или в аду. Ведь на самом деле даже самые преданные не верили в потусторонний мир. — Полагаю, вам нравилось это? — Только поначалу. Но со временем надоело. Без сомнения я Немного тщеславен, но бесконечная неискренняя лесть надоела мне до отвращения. Ну скажите Бога ради, зачем же восхвалять Бога только за то, что Он выполняет свое божественное назначение? С таким же успехом можно молиться муравью за успешное обделывание им своих муравьиных делишек. Это положение дел перестало меня удовлетворять. Я нуждался в самопознании, а видел лишь Восторженные взгляды своих творений. И что же вы придумали? Да упразднил все, стер жизнь с лица моей планеты. Растительную, животную, всякую. Зачеркнул заодно и грядущее Мне надо было подумать. В потрясенный кармаде только хмыкнул. «Впрочем, я ведь ничего и никого не уничтожил», – торопливо сказал Мелихрон. «Я просто воссоединил в себе частицы себя», – Мелихрон ухмыльнулся. «У меня на планете было множество типов с безумными глазами, которые постоянно болтали насчет блаженного слияния со мной». «Ну вот они и слились». «Может быть, им это понравилось?» Предположил Кармади «Откуда я знаю? Единение со мной есть Я Оно означает потерю сознания Сознающим единение В сущности, это смерть Хотя звучит красивее Необычайно интересно Сказал Кармади «Но вы, кажется, хотели поговорить Со мной насчет какой-то вашей проблемы Именно Я как раз подошел к ней Понимаете?» Я перестал играть со своими народами, как ребенок с кукольным домиком, а затем уселся, фигурально говоря, чтобы все обдумать. Единственным предметом моих размышлений был, конечно, я сам. По-настоящему меня занимал только один вопрос. В чем мое предназначение? Могу ли я быть не Богом, а кем-то иным? Вот посидел я в должности Бога, никаких перспектив». Занятие для узколобого самовлюбленного эгоиста Мне нужно что-то другое, осмысленное Лучше выражающее мое истинное «я» Я в этом убежден Такова моя проблема и таков вопрос, который я вам задаю Что мне делать с самим собою? «Так», — протянул Кармади «Так-так, вот в чем дело» Он откашлялся и глубокомысленно почесал нос Тут надо как следует подумать «Время для меня не имеет значения», — сказал Мелихрон «У меня в запасе вечность, а у вас, к сожалению, ее нет» «А сколько у меня времени?» «Минут 10, по вашему счету, а потом, знаете ли, может случиться нечто для вас неприятное» «Что со мной случится? Что мне делать?» «Ну, дружба, дружба, служба, службы, сказал Мелихрон Сначала вы ответите на мой вопрос, потом я на ваши. Но у меня только десять минут. Недостаток времени поможет вам сосредоточиться, сказал Мелихрон. К тому же это моя планета, и здесь все идет по моим законам. Будь это ваша планета, то и законы были бы вашими. Разумно, не правда ли? Пожалуй, уныло согласился Кармоди. Девять минут, напомнил Мелихрон. Каково объяснять Богу? «В чем его назначение, в особенности, если вы атеист, подобно Кармаде?» «И можно ли разобраться в этом за девять минут, когда, как известно, богословам и философам не хватило многих столетий?» «Восемь минут», — сказал Мелихрон. Кармаде открыл рот и начал говорить».